Глава 14. Наконец меня оставили в покое, и я вытянулась на мягкой, многофункциональной кровати в палате А-03 медицинского блока крейсера «Отважный». Закрыла глаза, пытаясь утихомилить мысли в голове, казалось с отчетливым стуком бившиеся о кости черепа. Тишина стояла гробовая, никаких попискиваний приборов или звуков шагов в коридоре. Через звуконепроницаемую дверь не просачивался даже запах больницы. Палата походила на склеп, в котором были белые стены, холодный медицинский свет с потолка и стерильная чистота. Вздохнула: "Зачем меня лечить, если со мной так всё в порядке?" К сожалению, главврач Крейсер отважный и Норсонбис, мужчина в годах, придерживался другого мнения на этот счёт. Заявил, что мне требуется полный покой. Натрес отказался выпускать из медблока до завтрашнего утра, несмотря на то, что я многократно уверяла его, а также отца и маму, Айстара, двух проконсулов Арана, сенатора Дайхама и даже директора лётной школы Рахи, по очереди приходивших меня навестить, что отлично себя чувствую. После циклинии в регенераторе так и вовсе казалось, что сошла с конвейера. И Нарсон без оказался непреклонным и на мои просьбы не отреагировал. Запер в палате, приказав отдыхать. Вот и лежала причёсанная, умытая и в малиновой пижамке, принимала гостей. Долго разговаривала с папой, мамой, а с старым и даже сенатором Дайхамом, которые пришли все скопом. От цариха я не ожидала увидеть среди тех, кого считала своей семьёй, но он усилино делал вид, что здесь ему и место. Понимала, что это значит. С Кайдаром Ранером их связывала не только дружба. Мой отец взял уверенный курс на сближение с Аркханами, своим поведением показывая, что мы добропорядочные граждане, благодарные императору за проявление милосердия. По милостие для мамы, меня, сестры и членов нашей семьи, к которым отнесли также моих приёмных родителей. Я ничего не скрывала, рассказала всё, начав с похищения тоданамцоргом, заканчивая встречей кораблей галактики в импровизированном лагере. Советник заявил, что после моего допроса на Оре сразу же началось расследование, и теперь клан Штормового Ветра ждали тяжёлые времена. Головы, заверил он, полетят, и близость к твердыне их не спасёт. Виновные в заговоре, взрыве Оры и пособничестве террористам будут найдены и казнены. Отец добавил, что в ходе военной операции удалось захватить два корабля зачистки, и теперь есть не только подозреваемые, но и очень даже причастные. Уже военная разведка своего не упустит. Установилась тишина. Я, жутко стесняясь, спросила у Адера Дехэма, как поживает его сын, все ли с ним в порядке. Сенатор, довольно улыбнувшись, заверил, что у сына со здоровьем проблем нет, но, к величайшему сожалению Рихара, навестить меня сегодня он не сможет. Ему тоже не удалось договориться с инером Сонбисом, который запер всех по палатам и приказал отдыхать. Без вариантов». «Это точно!» – хитро щуря согласился отец, видимо, заметив, что я косилась на гостевую карточку в кармане черной куртки сенатора. Знала, что если приложить эту пластиковую штуковину к сенсору на двери, можно выйти из палаты. «Майри, тебе предписано», – произнес он со значением, – «оставаться в кровати». Затем, когда я вдоволь наобнималась с мамой, меня оставили, попрощавшись до завтра. Выходя, отец подбегнул. «А это то, о чем я подумала?» Проверить не успела. Пришел директор школы. Адер Хартон в высокопарных выражениях сообщил, что наша команда оправдала, так сказать, оказанное доверие. После чего мы обсудили детали завтрашней торжественной церемонии в приемном зале Дворца Императора. Затем с полуофициальным визитом нагрянули два проконсула Арана – седовласы, внушительного вида мужчины, по всей видимости, посещавшие команду Неймара. А Райне, как дочери проконсула Зордога, тоже удалось просочиться на отважной. Подруга сидела в уголке, на стуле, позевывая во время речей про консулов. Наконец официальная часть закончилась, и про консулы, заверив напоследок, что мной гордится не только Ракха, но и весь Аран, ушли. А Рай не осталось. Для допроса с пристрастием. «Ты его видела?» – воскликнула она, с разбегу запрыгнув ко мне на кровать. «Кого?» – удивилась я. «Императора! Он ведь красавчик, да? Майри, а он тебя видел? Ты ему понравилась? Ну расскажи!» Мне нечего рассказывать, улыбаясь, ответила ей. Я была рада её видеть очень. Она была символом нормальной, привычной жизни, в которой ни в кого не стреляют и ничего не взрывается. Да, я видела императора без ритуальной маски. Он он странный, пугающий, но притягательный. Молодой, но при этом словно в нём отложился весьёп предыдущих поколений. Он тебе понравился, возвестила Павлю сквозь глазами подруга. А он заметил тебя? В смысле, что ты красотка, а не только с автоматом по лесу бегаешь. «Без понятия», — фыркнула я. «Вообще, зачем я ему нужна?» «Майри, послушай, ты ему очень даже нужна. Мой отец говорит, что ты дочка Эдара Ранера. Это правда или слухи? Ну же, отвечай сейчас же». Я вздохнула и промолчала. «По лицу вижу правда. Как ты могла от меня скрывать?» «Мне нужен покой», — тоскливо пробормотала в ответ. «Полный покой». Мне доктор прописал. «Майри», — строго произнесла Райни, — «я, заметь, твоя единственная подруга, и ты обязана мне все и всегда рассказывать. Пока что у тебя получилось плохо, поэтому будем тренироваться. Прямо сейчас, не сходя с этого места, начнем. Итак, ты дочь Ранера?» Я с тоской подумала о Лассе. И еще о Саре, которая вышла замуж за фермера на Таурусе. Они бы не стали расспрашивать о таких вещах. деликатно подождали, пока решусь во всем признаться. А вот Райни... Хотя, какой смысл скрывать этот факт от единственной на раххи подруги, если прыжок в объятия Кайдара Ранера стал достоянием общественности? Так что призналась. Смягчающим обстоятельством послужило то, что о родстве узнала совсем недавно. «Так и есть», — с восторгом воскликнула Райни. Затем принялась метаться по палате, рассказывая о блестящем будущем, которое меня ждет. Наконец, выгорев... Наконец выговорившись, замерла. уставилась на меня. Не смотри на меня так, сказала ей. Не знаю, что ты задумала, но мне это заранее не нравится. Ты можешь стать его ракнари, возвестила Райни, ракнари самого императора. Ты наследница самого большого состояния в империи. Это просто безумные деньги, а ещё планеты, заводы, шахты, космический флот. Майри, ты, ты достойна самого императора. Нет, женой не возьмёт, не позволят древние традиции. Но скажи, Он проявлял к тебе интерес. Император не проявлял, а а вот его собачки, чёрные реграны, я им понравилась. Мысль о том, что Сатки мог разглядеть во мне женщину, показалась мне чудовищной, неправильной. К тому же, в моей жизни был тот, кто давно всё разглядел, причём до того, как стало известно, кто мой отец, по которому странным образом я соскучилась. С трудом всё же выставила ранье из палаты, полежала пару-тройку минут, выполняя наставление Инрасонбиса. Как смогла. Затем одёрнула малиновую в белую клеточки рубаху, поправила короткие до колен штанишки, хорошо хоть не короткая сорочка, в которой бегала по восходу Арана. Подошла к двери, вступая босыми ногами по прохладному полу. Приложила ладонь к сенсору, вспомнив слова отца. Если он прав, то сработал чип и дверь распахнулась. Выглянула в коридор. Никого. вышла. За спиной безшумно закрылась дверь, и я побежала на цыпочках по металлическому полу, ощущая, как едва заметно вибрирует двигатель космического корабля. Пока лежала в регенераторе, к рейсе Ратца с кораблями сопровождения вынырнул в звёздной системе Раххи, и теперь, не спеша, приближался к столице. Я же чувствую, как всё сильнее бьётся сердце, пыталась приблизиться к дверям палаты Рихадаихама. Для начала неплохо было бы её найти. Надписи Двери с порядковыми номерами и загоравшимися на экране сенсора именами пациентов. Меня разместили в женском крыле. Значит, надо искать мужское. Нет, не то. Опять не то. Свернула направо. Побежала вдоль стены, пока не наткнулась на кабинет доктора Сомбиса. Тут же дала задний ход. Не хватало еще столкнуться с инорам нос к носу. Вернулась в коридор. Двинулась дальше, пока не увидела дверь с надписью «Зима А. Сирис». Как же хорошо, что я здоровяк с Бадеры выжил. А еще... что я попала в мужское крыло. Вскоре нашла палату Б-3, Леви Майера. За ней дверь в обитель Каттона. Сердце, неподконтрольное мыслям, забилось сильнее. Да и мысли, надо признать, вели себя, как им вздумается. А если Рихардайхам не захочет меня видеть? Мало ли, встукнулся головой, в ней все смешалось. Но ведь говорил, что любит. На этой тревожной мысли наткнулась еще на одного сбежавшего пациента, зеленого в квадратик. Ясно, в какие цвета тут одевали мальчиков. Неймар. Капитан команды Небарана выглядел в больничной одежде, надо сказать, призабавно. Наверное, так же как и я в своей, Мари изумлённо прошептал он. А я как раз не договорил, потому что показалось, что хотел сказать и друг тебе. Тут он схватил меня за руку, потащил по коридору, пока мы не свернули в небольшой коридор, в который выходили двери четырёх палат. Как тебе удалось сбежать? спросил у него. Неужели Инарстон-бес выпустил? Церберон, а не Инарстон-бес. Нет, ответил Неймар. На лице заиграла мальчишеская улыбка, и он жестом фокусника выудил из нагрудного кармана пластиковую карточку гостя. Про консоль даба так увлёкся собственной речью, что не заметил, как я стащил у него чип. Он вышел за дверь за проконсулом Зортаком, поэтому, надеюсь, пропажу не заметит. "Ты, можно сказать, украл мою идею", улыбаясь, заявила Неймару. "Значит, выбрал другой путь?" "Именно так", отозвалась я. Дверь оказалась открытой. Думаю, Отец составил, когда понял, что захочу подышать свежим воздухом свободы. И ты? Иду навестить своих, сказала ему, выдержала внимательный взгляд. Кого именно? А к чему этот вопрос? Мари Ронэр произнёс Неймар каким-то тажицным тоном, отчего сразу стал походить на проконсула Зордога. Ага, в молодости. С первого же цикла нашей встречи ты произвела на меня неизгладимое впечатление. Мари, я готов на всё, чтобы произвести такое же впечатление на тебя. «Завтра моя семья отправит твоему отцу Эракх. Если твое сердце свободно, то...» «Не надо, Неймар», — испугалась я. «Этого мне еще не хватало». «Только не говори, что я опоздал». Неймар жал мою руку, и я почувствовала волну тепла, идущего от него. Он мне нравился. Очень. Как друг. Как соотечественник. В нем я чувствовала родную кровь, и это отзывалось в сердце дружеским участием. Без каких-либо романтических мыслей. «Только не говори, что шла к нему. К этому Ракханину». Отпусти, сказала ему. Отпустил, но продолжал, говорил уверенно, словно так и думал. Он другой, Мари. Неужели ты этого не понимаешь? Другой расы, чуждого нам племени. Он не подходит тебе, истинной принцессе Арана. С чего ты решил, что не подходит? А с чего он взял, что я принцесса? Они завоевали нас, переписали нашу историю, сделав Аран частью империи, в которой мы лишь планета второго круга. Но и на этом не остановились. Мы живём по их законам. Мы приняли их богов, при этом они считают нас людьми второго сорта. «Не все», — ответила ему, — «не все так думают. К тому же, Неймар, посмотри на себя. Чем ты лучше? Ты относишься к Ракханам так же предвзято, как и некоторые из них к нам. Ты ведь считаешь себя лучше, не так ли? Думаешь, что мы, а ранее, превосходим их? Что мы люди первого сорта, тогда как они... Возможно, Майри, да, я так считаю, но подумай, ведь мы... носителей изначального гена. Нам подвластно на другое измерение. Ракхани же оперирует только с позиции силы. Это особенность нашего народа, тогда как предрасположенность к войне, защите и порядку заложена в ракханах с рождения. Но Неймар, сейчас не время для политических диспутов. Думаю, адмирал Танис ПО одобрил такие речи, но не я. Ты защищаешь его, Мари? Нет, никого я не защищаю, возразила ему. Я лишь хочу спокойно жить, любить и летать. наяву, а не в мечтах. «Майри, если ты останешься с Ракханином, ген уйдет из твоего рода». «Хватит», — сказала ему. «Моя жизнь и судьба моих генов тебе не касается, так же, как и того, кого я выберу и с кем останусь. Потому что выбрала. И останусь не с тобой. Ты не знаешь меня, Майри Ранер», — заговорил Неймар совсем другим тоном, видимо, поняв, что перегнул палку. «Впереди еще два свободных дня, дни памяти погибших на Оре». «Все учебные заведения закрыты. Я приглашаю тебя на Аран, в дом моей семьи. Клянусь, тебя встретят, как самую дорогую гостью». «Нет», – покачала головой. «Неймар, между нами ничего не было и ничего не будет». «Майри, постой. Мне надо идти». Далеко не ушла. Он обнял меня и попытался поцеловать. Врезала кулаком по лицу, разбив губу. «Кабинет Инна Рассонбиса прямо и два раза налево», – сказала ему. «Там тебе окажут медицинскую помощь. Ко мне больше не подходи». а то я тебе руку сломаю. По опыту общения с Рихаром Дайхамом знала, что мужчину это не остановит, или же только сын советника такой упёртый. Но нет. Неймар отстал, оставив меня в покое, и я наконец нашла нужную палату. Затыив дыхание, приложила руку. Сенсор, считав данные кода чипа, с ыто пискнул, и дверь в палату Рихарама вехала в стену. Он походил на здоровенного запертого в клетке тигра в нелепо зелёной одежде. вместо предписанного иноем сонбисом отдыха, ходил из угла в угол, благо не бросался на стены. Услышав звук открывшейся двери, повернулся, и угромое выражение лица изменилось. Кажется, он не поверил своим глазам. Майри в два шага оказался рядом, и прежде чем я придумала, как объяснить своё поведение, вернее, своё появление, подхватил на руки, прижал, потому что я не сопротивлялась, в секунду растеряв мысли от его близости. Все, на что меня хватило, обвить руками его шею. Ожидала от себя чего угодно, но только не все поглощающего ощущения радости. Наконец-то между нами не стояло мое прошлое, а растелалось неизвестное будущее. Кто знает, быть может, мы пройдем его вместе? А Дайхам, как я могла сомневаться в нем? Отнес, сел на кровать, сжимая в объятиях, словно боялся, что я убегу. «Как ты, Майри?» – спросил он. «С тобой все в порядке?» «Все просто отлично». Бодрата звалась в ответ. Циклине в регенераторе, то, что доктор прописал. А ты? Знала, что вместо ответа сейчас поцелуют. Ждала, жмурясь от предвкушения. Поцеловал. Ещё, ещё раз, нежно, но с каждой секундой поцелуй становился требовательнее. Он соскользнулся, и я оказалась тоже, обвела руками и даже ногами, не собираясь отпускать, хотя понимала, что Инарсон без скоро обнаружит пропажу, и мне влетит по полной за нарушение дисциплины. Наконец, да их он разорвал поцелуй, прижал к груди, и я слышала, как колотится его сердце. Майри, у нас мало времени, сказала ему, отстранилась, чтобы заглянуть в лицо. Я улетаю завтра, сразу после церемонии прощения в Твердыне. На 2 дня с родителями на райские острова, у моего отца там вилла. Знаю, Майри. Он знал, а я узнала только сегодня. Наверное, это странно, но хочу тебя пригласить. Ну, чтобы ты прилетела. Кажется, на меня напала болезнь косноязычия. Оказалось, не так просто проявлять инициативу. Конечно, с твоим отцом, если советник найдёт время. Мой отец согласен. Я он ты ему нравишься. Моя мама тоже хочет с тобой познакомиться. Ещё есть бабушка, но она, наверное, сначала захочет познакомиться со мной. А ты, улыбаясь прознёс Дайхэм: "Ты же знаешь, мы с тобой давно знакомы", ответила ему, чувствуя себя последней дурой. И видишь ли, ты мне тоже очень нравишься, Рихард Дайхом». «Кажется, жесткая посадка пошла нам на пользу», — негромко произнес он. Переложил со своих колен на кровать, лег рядом. Я закрыла глаза под его внимательным взглядом, но даже так чувствовала, как он смотрит на меня, словно увиденное ему невероятно нравится. Потом принялся убирать с моего лица выбившиеся из косы пряди. «Майри, я рад. Ты не представляешь, насколько...» Не договорил, потому что дверь распахнулась, и я услышала, как вошедший закачивался на пороге. Кажется, и Нарсонбис хотел что-то сказать, но вместо этого подавился от возмущения. «Что это такое?» – завопил он. Дайхом тут же подскочил, чтобы заслонить меня от небольшого семирца в светлом халате, стерильных тапках и с визером в руках. Пусть маленький по сравнению с бравым капитаном, от этого он не казался менее грозным. «Иннер Дайхам, я не потерплю вопиющего нарушения дисциплины в медицинском секторе. У нас больница, а не зоологический сад!» Продолжал возмущаться доктор. «А вы, юная Иннери, вашему отцу, думаю, будет интересно, как и с кем вы проводите время, вместо того, чтобы выполнять предписанное вашим врачом!» Усмехнулась про себя. «Подозреваю, Кайдара, наверное, догадался, что я пойду дышать воздухом свободы и по пути загляну к Рихору Дайхаму. Уже ухожу!» Заверила Инна Рассонбиса. Прошмыгнула мимо Дайхама, который поймал мою руку и сжал напоследок. Вернулась в комнату, уселась поудобнее, взяла визор и... Скачала пару романтических фильмов про любовь. Не знаю, что это такое, но, кажется, оно настойчиво стучалось в мою жизнь. В следующий раз мы встретились на Ракхе. Вырвавшись из царства противного Инна Рассонбиса на свободу, я узнала, что моя команда уже улетела с советником Дайхамом. Рихра хотел попрощаться, но его не пустили, потому что я спала. Впрочем, через несколько циклений мы столкнулись на входе в Твердынь. Рихар с отцом поджидали меня и приемных родителей у входа в самый охраняемый объект империи – город в городе, за неприступными стенами которого была резиденция Садхи I. Огромное здание в центре Твердыни походило на уродливый дворец Снежной королевы Чёрная монументальная, казалось, без единого окна, затускла в краснометре уголиками имперской символики на стенах, ощетинившаяся остроконечными шпилями, защищённая силовыми полями и охраняемая элитными войсками. С обзорной экскурсии нас, естественно, не повели. Вместо этого прогнали через сканеры. Проверили код чипы, удостоверились в отсутствии оружия и наличии приглашения. Затем лишь раздела меня за руку, словно маленькую девочку из деревни, первый раз попавшую в центральный универмаг. не отпускал, позволив вдоволь насмотреться на окружающие виды. Вела я себя соответствующе, не сопротивлялась, руку не вырывала, вертела головой, благо ума хватило закрыть рот. Старалась запомнить малиновое небо, пронзённое шпилями дворца, выложенный мозаикой пол внутреннего двора с картинками рая, ожидавшая Ракхана после смерти, а также застывших риграна. элитную гвардию императора, не спускавшую с прибывших глаз. Наконец дождались остальных членов команды, а также адра директора и наставников. Гиллеры растерялись, когда советник Дайхам завел с ними любезный разговор. Затем по внушительной лестнице мы попали в огромный переполненный зал торжеств. Сидячих мест не наблюдалось, не положено. Люди толпились на трибунах вдоль стен. Центральное место в зале занимал постамент, за которым на всю стену красовалось изображение бога Тахира. Распорядитель в красной мантии, заметив нас, ловко отделил кадетов от родителей, после чего прогнал всех на дальнюю трибуну, за исключением советника Дайхэма, которому полагалось место среди сенаторов. Нашей команде указали место рядом с красной ковровой дорожкой. Построились, оставалось только ждать. Голоса, нервные смешки, звуки шагов улетали наверх, под астракановый потолок, украшенный изображениями семеисто Бога Тахира. Его жена, богиня Таити, тоже покровительствовала императору Мараххе. Многочисленные божественные отпрыски только и делали, что воевали друг с другом, похищая супруг, любовниц и артефакты. Я пошатнулась, почувствовав, как закружилась голова. Рихер вновь сжал мою руку, на что получил замечание от адора-директора, приказавшего оставить личные дела до выхода из зала торжеств. "В нём, сказал он, можно любить только императора". Так и сказал. Подавила нервный смешок. Затем у Краткой стала рассматривать присутствующих. Из восьми команд, участвовавших в играх, в полном составе присутствовали только Словарак и Небо Арана. С семира было двое выживших: капитан и инженер. С Бадеры полностью выздоровевшая Зима Асирис. День в медиотеке крейсера Отважный под присмотром Инара Сомбеса явно пошёл ему на пользу. И всё. Всё. А сколько ещё лишили жизни во время взрыва на космической станции. Зал тем временем наполнялся прибывали семьи выживших и погибших. Появилась команда организаторов, среди которых заметила Атара Тима. За ними высшая администрация Раххи, чины из космического флота, затем почти весь большой совет в парадных мантиях. Позже всех появились проконсулы планет-участников. Мой родной отец, я знала, тоже прибудет, но в конце мероприятия. Кайдара Ранера ждал орден из рук императора. Нас же весёленькое мероприятие грозившее растянуться до самой ночи. Наконец началось. Замерли, вытянулись, услышав императорский гимн, больше походивший на военный марш. Дружно все миром упали на колени, склонили головы, когда на балконе, украшенном черно-красными флагами, появился император в виртуальном черно-мадиане, короне и маске. Встаньте, дети мои, приказал Сатхи I. Голос, усиленный микрофонами, а также великолепная акустика зала завибрировал, отзываясь трепетом в крови. Пробрался до костей, проник в сердце, полез наверх, щекоча горло. Я желаю, чтобы граждане пяти планет первого круга, трехсот пятнадцати второго и пяти тысяч восемьсот планет третьего запомнили этот день. Не только его и то, но и то, что я сейчас скажу. И пусть каждый поделится с теми, кто не слышал, и расскажет тем, кто не увидел. Я хочу, чтобы эта весть разнеслась по оставшимся планетам, колонизированном и не включённом в круги власти. Империя Ракханов жива и будет жить, невзирая на происки врагов, на то, каким бы мощным не был наш противник. С каждой циклинией, с каждой циклидой, с каждым ударом сердца каждого гражданина империи мы становимся всё сильнее. Наша сила в следовании заповедям, оставленным тёмными богами, в порядке, установленном предками, в любви и преданности граждан. Я укоротка зевнула. Вечер обещал быть томным, после чего плавно перейти в ночь. Говорить о любви народа к империи рахана могли сутками напролёт. Главное найти слушателей. Ими стали мы, выставленные на всеобщее обозрение. Над головами зажужжали десятки дронов с камер, лезли в лицо, словно жаждали поцелуев. Я едва сдержалась, чтобы не сбить особо наглую осыпь. Наконец поклявшись именем бога дахира, что виновники трагедии на Оре будут найдены и казнены, император дал отмашку торжественным меччам. О боги. За ним выступали проконсулы планет, участников больших школьных игр. А если дело дойдёт до большого совета? Жуть. Попробовала Дримать Стоя с открытыми глазами, сохраняя умное выражение лица. Рихер Дайхом исхитрился, поддвинулся ближе, подперев меня плечом, чтобы случайно заснув не упала и не опозорилась. Наконец, когда стало казаться, что в этом зале мы состаримся и умрём, речи закончились. Шторки балкона распахнулись, император, ступив на антигравитационную платформу, спустился в зал, замер на возвышении, к которому вёл ковёр цвета крови. Опнув произнёс краткую речь. Ничто не забыто, никто не забыт, после чего заявил, что имена погибших в огне взрыва и в джунглях Хорры будут высечены на стене памяти, а их семьи получат компенсацию. Наконец вспомнила живых. Капитаны команд Рихард Дайхом, Неймар Син и Малахбан Семира, подруги блескания присутствующих, получили медали за отвагу. Красный треуголик с выгравированными символами на сакральном зикиракхе. Чуть позже, в установившейся торжественной тишине, капитанов возвели в ранг анеров, младших офицеров. И я знала, Риха мечтала о военной карьере, и это был серьёзный рывок в нужном направлении. По окончании пятого курса его ждала стажировка в космическом флоте. А там, с его-то целеустремлённостью и способностями, а ещё принадлежностью к правящему клану и медалью из рук императора, до звания атра рукой подать, после чего всё выше и выше. Глядишь, будет новоиспечённый адмирал Вихердайхом. Зажмурилась, потому что в какой-то момент представила, что будет, если мы останемся вместе. Картинка получилась настолько привлекательной, что я растерялась. Он будет командовать своим космическим флотом, я — летать. Но мы всегда будем возвращаться друг к другу, в наш дом, к нашим детям, потому что... Потому что любим друг друга? Или я все же сошла с ума? «Поздравляю», — шепнула Дайхому, когда вернулся в строй. Протянула руку, коснулась его груди, разглядывая Орден. Рихард смотрел на меня. Странно, торжественно, будто думал о том же, но, в отличие от меня, не затолкал эту мысль в дальний уголок сознания. «Майри, я...» начал Рихар, но Адер директор заставил его замолчать. Не время. Торжественная часть продолжалась. Остальным участникам вручили похожую медаль, а ещё высшую имперскую стипендию, ежемесячную сумму, услышав размер которой я округлила глаза. Это же чуть меньше суммы, что получали приёмные родители. Император расщедрился не на шутку. Наконец, настала моя очередь. нагнегнувшись на ногах, приказав не думать о том, что каждый мой шаг видят, каждый вздох слышат миллиарды, а то и триллионы жители империи, дошла до возвышения, на котором стоял император Сатхи I. Бухнулась на колено, склонила голову. "Встань, подойди", услышала ведливый голос распорядителя. "За проявленное мужество кадет Майри Гиллар, первый курс, лётная школа Ракхи, награждается высшим знаком отличия". Встала, подошла. Опять по регламенту опустилась на колено перед императором, уставившись на носки начищенных кожаных сапог. Другие, не те, что были на уре, подошва светлая, тонкая. Вновь поднялась, посмотрела в лицо императору. А вот глаза чёрные, пронзительные, подведённые тушью. Знакомый взгляд, от которого по привычке бросило в дрожь. Сатхи взял серебряный поднос с красным треугольником ордена, приложил к моей груди, на левую сторону, там, где под чёрной формой колотилось сердце. «За отвагу», — произнес до того, как об этом возвестил распорядитель, «и неоценимый вклад в расследование. Артап уничтожен, Майри Гиллер». «Да, мой император», — отозвалась я, не понимая, куда деться от волнения. «А также высшая имперская стипендия», — добавил распорядитель. Зал разразился аплодисментами, которые я почти не слышала, загипнотизированная взглядом императора. «Громче», — приказал он, — «я хочу слышать твою благодарность». Спасибо, мой император, послушно повторила я. Много изменится, негромко произнёс Сатхи. Для империи и для тебя, Майри Ранергилр. Будь готова к переменам. Да, мой император. Теперь иди. И я пошла, не домывая, с чего удостоилась столь высокой чести, наполненного непонятным смыслом разговора с императором, вернулась к своей команде. Рихар, ослушавшись директора, вновь сжал мою руку. Оставалось продержаться до конца церемонии. После неё я знала, нас ждали два беззаботных дня на райских островах. Планета Сад в четвёртом секторе, вилла моего отца, море, песок и солнце. Место, где никого не убивают, не надо отстреливаться и перевязывать раны, не придётся склоняться перед чёрными очами, разглядывая начищенные сапоги императора. Там будет отец, мама и бабушка, моя семья, те, кого я любила. А ещё Рихрдайхом, в чувствах к которому я собиралась разобраться.